Лиза мысленно повторила прощальное напутствие Хенрика. — Главное — вырвать лекарство из рук гильдии. Она смотрела на приближающиеся заросли, на полосу песка, который становился все шире и шире. Неудачи быть не может. Пять часов пятьдесят минут. Рокаус следил за тем, как странное судно стремительно обогнуло круизный лайнер и понеслось прямо к тому месту, где он стоился. В инфракрасный бинокль оно казалось раскаленным красным пятном, скользящим по холодной воде. Рокао подал знак своим людям приготовиться. Те ждали только его первого выстрела, чтобы всей силой обрушиться на врага. Опустив бинокль, Рокао прижался глазом к окуляру оптического прицела своей винтовки. Он навел ее на главную цель, на сбежавшую женщину. Та вышла из зарослей и ждала у самой кромки воды, нисколько не таясь. Гул приближающегося катера нарастал. Женщина подняла руку. Казалось, кожа ее засветилась в сиянии полной луны, вот только никакой луны на небе не было. От этого зрелища у Рокао по спине пробежали холодные мурашки, и все же он взял себе в руки. Ничто не помешает ему выполнить свою задачу. Ответы, может быть, получить потом. Один из туземцев спустился к берегу и столкнул в воду, вытащенную в сок пирогу. С тем кивком пригласил женщину. Та подошла к нему, неуклюже забралась в пирогу и уселась на дне. Встав на корме, туземец нагнулся, готовый вести женщину к приближающемуся катеру. Ждать оставалось совсем немного. Странное судно плавно развернулось, открывая правый борт, и закачалось метрах в семи от берега, пока люк уже был открыт. Ракао разглядел внутри человека. Отлично. Передвинув винтовку, он прицелился и выстрелил. Пять часов пятьдесят одна минута. Услышав треск винтовочного выстрела, Монг вздрогнул от неожиданности. У него на глазах туземец, стоявший позади Сьюзен, рухнул в воду. Падая он весом своего тела, Подтолкнул пирогу и-то заскользил их к катеру. Тотчас же загремели частые беспорядочные выстрелы, озарившие темноту джунглей крохотными вспышками. Еще один туземец словно споткнулся. Грудь и плечо его окрасились кровью. Он шагнул к воде, судорожно протягивая руку к Сьюзан в надежде, что царица-ведьм его спасет. Но раздался очередной выстрел, его голова дернулась назад, а нижняя половина лица превратилась в кровавое месиво. Туземец повалился на песок. Это была западня, в которой Сьюзан пополнял роль приманки. Короткая очередь хлестнула по борту морской стрелы, вынудив Монка нырнуть назад, внутрь. Райдер в сердцах выругался. Метнувшись к заднему сиденью, Монк схватил лежавшую там автоматическую винтовку, но тут прозвучала короткая команда, и обстрел катера прикатился В наступившей тишине Монг осторожно приблизился к люку. По колену в воде стоял человек со знакомым лицом, покрытым татуировкой. В одной руке рака держал клинок, в другой сжимал пистолет Зигзауэр. Дуло пистолета было приставлено к затылку Сьюзен, которая сидела в качающейся на волнах пироги. Глаза Сьюзен, обращенные к Монгу, светились в темноте, наполненный ужасом. Над водой разнесся голос Ракао, крикнувшего по-английски «Заглушите двигатель! Выбросьте все оружие! Затем по одному прыгайте в воду и плывите ко мне!» Монг обернулся. «Лиза, ты мне нужна здесь! Райдер, не глушите двигатели! Когда я крикну, пошел, давайте полный газ и уноситесь отсюда ко всем чертям!» повозившись с ремнем, Лиза, освободился Схватив винтовку у заложа, Монг высунул ее в люк. Одинокая пуля впилась в борт морской стрелы. Рокау раздраженно рявкнул на стрелка. — Ни в коем случае! Нельзя портить имущество! Несомненно, предводитель пиратов с одного взгляда оценил стоимость катера. монк медленно выпался из люка. Винтовку он оставил далеко от себя. Вторую руку поднял вверх. Лиза шептом спросила. — Что ты задумал? — Просто будь готова, — ответил монк К чему? — Но объяснять было бы слишком долго. Увидев его, Рокао шагнул еще дальше в воду. Дуло его пистолета было всего в каком-то футе от затылка сьюзен. Нос в пироге, направленный прямо на морскую стрелу, чуть поднимался над водой, поскольку корма осела вниз под тяжестью веса тела сьюзен Мы выходим! —